Дом Лусгина стоял у окраины, и в этом году его от ближайшей жилой избы отделяло уже не две заколоченных, а четыре. Как же ты там будешь, мелок, спросила Лусгина, по встречавшейся на пути знакомой старушка. На самом краю, да ещё один. Может, ко мне, а? У меня полдома свободно, живи, не хочу. Ничего, справлюсь, улыбнулся Лусгина. На участке никаких следов не обнаружилось. Разве что за баней. Там неоднократно выпивали и закусывали, но деликатно, без вандализма, не у чужих же. Лузгин открыл дом, распахнул ставни и окна, затопил печь, вытащил на лужайку пару матрасов, половики и начал выметать накопившуюся за два года пылищу, радуясь, что избушка у бабушки небольшая была. Потом натаскал воды, полы вымыл, половики выбил, по быстрому искупался в озере, переоделся в чистое и принялся разгружать свой объемистый рюкзак. Сумку с ноутбуком небрежно бросил на диван, расставил по кухонным шкафчикам припасы, которых должно было хватить на первую неделю, а потом наверняка оказья в город случится, или можно вытащить из бани велосипед и до Фили надо ехать. Тамошних мужиков с ружьями он уже не боялся. Куда больше Лузгин теперь опасался водки, которая продавалась в Филинском магазине. Он ведь ее уже сегодня не попробовал. Нет, за водкой в город. Пока что литры есть. Лузгин с сомнением поглядел на бутылки. Выпитая так и не выветрилась из организма. Напротив, она там в каком-то пороговом состоянии присутствовала. не столько радуя душу, сколько подбивая добавить. Собрав волю в кулак, Лузгин у бутылки спрятал и посмотрел на часы. Ого, вечер уже пол десятого. Не мешало бы поужинать, кто его знает, как оно дальше обернется. Тратить на перекус банку тушенки было жаль. Тушенке предстояло обрести консенсус с макаронами, явив миру сытное и вкусное горячее блюдо. Поэтому Лузгин сунул в карман пару варёных яиц, оставшихся с дороги, и краюху чёрного хлеба, завернул в бумажку немного соли. Прицепил на пояс нож, плотно набил кармашки по транташе, небрежно повесил его на плечо, взял ружьё, вышел на крыльцо, присел и закурил. Безмолвие нахлынуло и потресло. Тихо-тихо шелест листвы. почти не различимый плеск воды у берега и ни одного искусственного человеческого звука у Лусги на чуть слёзы на глаза не навернулись ещё два с лишним месяца покоя впереди и никакого внутри ни смятения, ни зуда по поводу возможной в самом недалёком будущем встречи с неведомым зверем или не зверем, или не встречи абсолютно всё равно Лускин знал, куда едет и зачем. Он искал тишины и гармонии. Он их нашёл.